ГДР. 9-10 марта 1989 года. Канал обратной связи с их группой был довольно простым и основывался на том же принципе, что и основной канал. Они подали в газету объявление. Группа опытных маляров оказывает услуги по покраске помещений. Покраска внешняя и внутренняя дорого. Последнее слово отпугивало многих. Немцы есть немцы. Они лишнего пфенинга не потратят. Но если кто-то и звонил, поняв, что это случайный человек, они выслушивали его и вежливо отказывали под любым предлогом. Далеко, или уже есть заказы, или еще что. Но этот звонок был иным. — Здравствуйте. — Вы подавали объявление о том, что красите здание? — Да, Гер... Э...» — Штраус, мне как раз нужны опытные маляры. Но работать придется на большой высоте. Через некоторое время они встретились на окраине города. Справа у Грюмуд трубами какой-то химический комбинат, загрязняя природу. Пейзаж был мрачным и отталкивающим. В транспортном потоке на дороге грузовых машин было больше, чем легковых. Куратор был явно на взводе и нервничал. Ту работу, которую провалили вы, выполнил другой человек. Но он вышел из-под контроля. Его надо найти и убрать. Колдфилд изумился. «Как мы будем его искать?» Если мы начнем задавать вопросы, кто-то обязательно вызовет милицию, а той штази. Не нервничайте. Мы знаем, где он примерно должен появиться. Надо будет его обнаружить и убрать. Оказалось, что цель надо искать не где-нибудь, а в районе советского посольства на Унтерден-Линден. У них был собственный транспорт и у координатора польский фургон Ныса. Это примерно как старый форт Транзит или ЛДВ, только похуже. Все члены группы имели солидный опыт выживания на улицах и охоты на людей. Вот только они понятия не имели, насколько применим опыт Ольстера или Белфаста к восточному Берлину. В Белфасте все понятно — кто свой, кто чужой, где надо опасаться, а где нет. Местное население запугано взрывами и расправами. Если оно что и заметит, то пройдет мимо, а если и стуканут, то не в полицию, а в отряд самообороны района или в местную ячейку. «Здесь своих нет. Смертельно опасно везде. По данным британской разведки, ту или иную связь со штазией имеет каждый шестой житель ГДР. То есть страна пронизана стукачами. В столице этот процент еще выше. Сообщить о подозрительных людях, может, любой адвоката не будет. И правозащитники шум не поднимут. И попадешь не в кэш, а в коммунистический застенок, и не выйдешь оттуда». Лонг. Кэш. Известная тюрьма для террористов. Они выделили три патруля по два человека патрулировать улицы близ посольства. У каждого была фотокарточка и маленькая рация военного образца. Только за нее могли отправить за стенок. Остальные остались в фургоне, и Томми Грин, известный тем, что в девять лет застрелил сверстника, паписта, вертел в руках винтовку с оптическим прицелом и помповым перезаряжанием. Он не знал, что существуют такие винтовки. Похожие на хорошо знакомое АК, но такие удобные и тихие. Как опытный стрелок он мог оценить хорошее оружие. Пока было все хорошо, у них был даже кофе, в машине была плитка. Но они понимали, что в любой момент тишина может взорваться, дальше или пулей, и темнота, или холод сибирских застенков. Подбежал Корки, самый молодой из группы. Он только что подъехал. «Русская черная машина! Садись!» Томми Грин имел большой опыт обстрелов британских патрулей, и машины знал, что если стреляешь по патрулю, надо вывести из строя в первую очередь хвостового стрелка, если по машине — водителя. Обездвижил машину, и дело почти сделано. Но это-то и было его ошибкой. Выстрел по водителю достиг цели, а вот пассажир оказался намного проворнее, чем Томми того ожидал. Когда он выстрелил, пассажир уже пригнулся, прикрылся приборкой, и двигателем, и пули цели не достигла. Контактер, моментально оценив ситуацию, тронул машину с места. Несмотря на стрельбу с глушителем, оставаться здесь нельзя было ни единой лишней секунды. Они опять облажались.